На борту Ниссина, шедшего в кельваторе Касуги с отставанием в шесть кабельтовых, потомок старинного самурайского рода Масао Сикари проводил занятия корабельного клуба «Кендо». По левому борту крейсера на горизонте величественно вздымались берега страны Ямато на фоне подсвеченных заходящим солнцем облаков. Миссия по перегону крейсеров из Средиземного моря была почти завершена. Хотя до Йокосуки и оставалось еще двое суток хода, до берегов Японии было уже рукой подать. Его благодушно расслабленное настроение разделяли остальные десять любителей помахать бамбуковыми мечами, нашедшиеся в немногочисленной перегонной команде. Еще на пути в Италию они сошлись на почве общего интереса к кендо и при приемке крейсеров попросили записать их всех на один корабль. С тех пор каждый свободный день, которых было, увы, немного, до заступления на вахту, на носу крейсера под стволами башни главного калибра разворачивалось представление древнего японского искусства. Взлетали и падали с криками «Кия!» бамбуковые мечи, снова и снова отрабатывались приемы защиты и нападения, и каждый раз семейная кота народа Сикари передающаяся из поколения в поколение, занимала свое почетное место у стены импровизированного дадзё, открытого соленым ветрам, если лобовую броневую плиту башни главного калибра под стволом восьмидюймового орудия можно назвать стеной, конечно. Но сегодня внимание занимающихся, да и самого Масао, было отвлечено долгожданной встречей с родиной. Никто из находившихся на борту европейцев, каковых, кстати, было большинство, не мог понять, почему встреча с Японией вызвала у заказчиков такой трепет. На обращенном к берегу борту, с того момента, как на горизонте появилась земля, постоянно можно было найти кого-то из японцев. Вот и сейчас, вместо полной концентрации на мече и дыхании, Сам Масао время от времени бросал взгляд на берега Японии, которые он вынужден был оставить почти на год. На неторопливо приближающийся с правого карамбола крейсер поначалу особого внимания не обратили. Ну, мало ли, кораблей идет по своим делам у берегов Японии. Судя по общим очертаниям, не японец. Но и не русский, типа России или громобоя. У тех по три мачты, а этот был двухмачтовым да еще и башни на носу и корме. Конечно же, у них есть еще и баян, но откуда ему тут взяться? Ведь известно, что порт Артур блокирован адмиралом Того. Больше всего силуэт незваного гостя напоминал до да более знакомый тип Дрейк. Одно из этих детищ британского кораблестроения, броненосный крейсер «Кинг Альфред», прошел вместе с ними всю первую половину пути из Средиземного моря защищая от возможной наглости русского отряда во главе с контрадмиралом Верениусом. Когда намерения незнакомца сойтись на голос больше не оставляли сомнений, основной мыслью собравшихся на мостике Несина было, что это или их недавний провожатый, или кто-то из однотипных ему кораблей. Наверное, союзники хотят пообщаться или сообщить что-нибудь интересное. К сожалению, темнота надвигалась быстрее неизвестного корабля, и спор на мостике затягивался. Для японской части команды виды Японии с противоположного борта были гораздо интереснее, а большая часть свободных от вахты итальянских моряков мечтала только о сне и о скором вознаграждении за долгий и опасный вояж, ждущим их в Йокосуке послезавтра. Наконец, расстояние сократилось настолько, что с подходящего корабля смогли в рупор прикричать на английском. «Привет знакомым! Не поделитесь ли свежими газетами по старой дружбе? А то мы уже две недели в море!» И тот из итальянских сигнальщиков, что ставил на Кинга, протянул второму руку за выигранными двумя лирами. Британский вахтенный офицер Чарльз Боссет, командовавший крейсером, пока его капитан сэр Джон Ли отдыхал в каюте, Приказал снизить ход до пяти узлов и держать руль прямо. Неожиданно с фор Марса британского крейсера, прямо в глаза находящимся на мостике, ударил слепящий луч прожектора. Боссет про себя выругался на бесцеремонность офицеров Роял-Нави. Ведь еще не настолько стемнело. Зачем так нагло себя вести? Не иначе на вахте этот грубиян Кларк, который в порт Саиди продул ему в покер 30 фунтов. Теперь и пакостит напоследок неудачник. Проигравший пари сигнальщик в тоне на ходу засовывая в парусиновый мешок свежие газеты, если так можно говорить о прессе недельной давности, понесся на бак. Кинг-Альфред медленно нагонял Несин. Однако по мере сближения что-то все больше казалось боссоту неправильным в силуэте приближающегося в сумерках с подветренного правого борта крейсера. Чертов, прожектор. Надо будет пожаловаться потом на этого идиота Кларка. Но окончательно мысль о слишком низком борте, изменившихся с последней встречи очертаниях мостика и торпедном аппарате в форштевне, чего у больших британских крейсеров отродясь не бывало, сформировалась в измученном постоянном недосыпом мозгу слишком поздно. На кормовом мостике приближающегося крейсера сверкнул топор, перерубающий конец, и через секунду на ветру заполоскался Андреевский флаг. Одновременно на Тарзанках на борт Несина с криком перелетели с дюжину человек. Пока итальянский рулевой хлопал глазами, пытаясь понять, что и зачем перебрасывают с подошедшего крейсера к ним на борт, в ответ на полученную почту, успела перелететь и вторая дюжина. С третьей так гладко не прошло. Босс толкнул вперед ручки машинного телеграфа на полный вперед и, отшвырнув в сторону оцепеневшего дживанди, крутанул руль влево. Но махина водоизмещением 8 тысяч тонн имеет соответствующую массе инерцию. Да и не во всех котлах поддерживали пары, так что полный вперед — это было скорее благое пожелание. Так или иначе, но и с третьей дюжины Десять абордажников успели попасть на аборт Несина. Не повезло двоим, замешкавшимся. После удара аборт Несина оба они полетели в воду, и теперь их единственным шансом было не попасть под винты и дождаться, не замерзнув насмерть, подходящей к месту абордажа Марианны. Утонуть им не давали предусмотрительно надетые пробковые жилеты. Тони Балдасара прожил долгую и насыщенную жизнь. Но до самой своей смерти в 1956 году он рассказывал детям, а потом и внукам, что никогда не слышал ничего страшнее, чем боевой клич атакующих русских абордажников. «А, бля!» Он как завороженный стоял у борта с сумкой в руке, пока один из незваных гостей с очаровательной улыбкой и словами «Бонжорно!» не огрел его по затылку эфесом сабли. На фалах фок мачты варяга взвился заранее подготовленный сигнал по международному своду «Лечь в дрейф или открываю огонь!» И он, увеличивая ход, направился к шедшему первым, к осуге. На баке Несина члены корабельного клуба «Кэндо» с удивлением взирали на неизвестных, столь экстравагантно появившихся на борту, и устремившихся в сторону носового мостика. «Это русские!» Наконец разглядел флаг на корме крейсера Сикари. «За императора! В атаку! Теннахейку бонзай!» Сам он, однако, вынужден был сначала метнуться за своим мечом, и потому успел вовремя увидеть, как из восьмерых японцев, рванувшихся к шестерке пришельцев, пятеро свалились на полпути под плотным револьверным огнем. Из трех добежавших, Двое смогли нанести по одному удару. Один из русских, испытав на своем неприкрытом защитным доспехом теле силу бамбукового меча, получил перелом плеча. Второму повезло еще меньше. От удара его унесло за борт, и теперь для спасения он должен был в компании двух своих сотоварищей-неудачников продержаться в ледяной воде до тех пор, пока их не подберут моряки с Марьей Ивановны. Но третий самурай почему-то промахнулся. Хуже того, получил от противника классический Мавасигири в голову. Закадычный приятель Масао, выходец Сакинавы Тодзио, от этого просто рухнул на палубу, как подкошенный. В душе лейтенанта желание поскорее ринуться в бой боролось с чувством долга, которое нашептывало ему, что сначала надо предупредить об опасности машинную команду, состоявшую почти наполовину из японцев. Победил здравый смысл. Вдвоем, только с катаной и Вакидзаси против нескольких револьверов, такое по силам только великим мастерам из старых легенд. Масау дернув за рукав последнего из дееспособных членов своего клуба, нырнул в люк и понесся в машинное отделение по крутым трапам и запутанным коридорам. Там он надеялся подготовить теплую встречу северным дьяволом. А если не останется другого выхода то оттуда можно и утопить крейсер через Кингстоны. Тоже выход достойный самурая. Балк, бежавший к рубке во главе высадившегося на носу отряда, мысленно крыл себя на все лады. «Идиот! Мальчишка! Разгильдей! Чего было выпендриваться-то? Ну ладно, с казаками! Проверял, как тело усвоило рефлексы, быстроту реакции и растяжку, что за десять дней тренировок удалось наработать». Но на кой черт было голой пяткой на шашку-то лезть, пусть и бамбуковую? Три раза мог этого самурая пристрелить. Зачем рисковать? А если бы он не так сильно удивился? Или сработали у него рефлексы? Ковылял бы сейчас на сломанной в колене ноге? Надо все же не поддаваться на порывы старины Балка и действовать не по велению его пацанских гормонов, а своего стариковского мозга. Штурма мостика не получилось из-за отсутствия сопротивления. В ходовой рубке Балк предоставил Нироду объяснять суть текущего исторического момента обалдевшим британцам и итальянцам. Пусть граф со своим британским произношением и громким титулом нагоняет страх на европейцев, а у него есть дела поважнее. По словам Боссета, в машинном отделении сейчас на вахте было больше дюжины японцев и два десятка рогатцев в придачу. Плюс еще более 20 японцев были на отдыхе. Из них восемь уже нейтрализованы на баке, а с остальными сейчас ребята Шаповалова разбираются в кубриках. По докладу казака Михаила Красного, и скинувшихся на них с дубьем убиты двое. У кого-то из матросиков ногам скинулся. Непривычные они. У ноги ранено, как и приказывали ваше благородие, пятеро. Оглушен и связан один. Ловко вы его как, ногой-то, да по башке. Но вот сбежавшая парочка сейчас уже наверняка добралась до машинного. А это минус. Теперь там придется преодолевать организованное сопротивление. А что у нас в плюсе? Из трех дюжин сорвиголов живы на борту и готовы к бою 32. Один на борту, но способен только нагонять на тех, кто в рубке, страх своими стонами и зубовным скрежетом. Блин, ну кто мог подумать, что можно нарваться на десяток мечников при абордаже крейсера в начале 20 века? По идее, сопротивления вообще не должно было быть. А вот падишь ты. Да еще и каких мечников? Одним ударом бамбуковой палки сломать плечо казаку, который с детства приучен уклоняться от сабельных ударов, тут, пожалуй, урядник нервно курит в углу. Да и мне слабо. Еще один... При приземлении вывихнул руку. Тоже посидит пока в рубке. Прокачав ситуацию, пока Нират подробно и в красивых выражениях описывал британцу, кто они и зачем заглянули на огонек, и послушав, как азартный и яростно отбрехивается от него Боссет, Балк взял инициативу в переговорах. Сэр Боссет, вопрос о правомочности захвата перегоняемых вами японских крейсеров будут решать наши командиры. А нам сейчас надо бы озаботиться тем, чтобы крейсер не взорвали. А зачем его кому-то взрывать? И вообще, наши корабли не японские. Пока. И идут под британским флагом. Поэтому ваши пиратские действия... Стоп, стоп, стоп. Все ваши истории о неприкосновенности британского флага будете рассказывать потом, во Владивостоке, на суде. Если захотите, конечно. Сейчас скажите, вы хоть немного с кодексом чести самураев знакомы? Нет, зачем мне это? Мы только по контракту перегоняем в Японии этот крейсер, а их философия мне лично не интересна. А к чему вы вообще? А к тому, что если для нас с вами самоубийство – это высший грех, то для тех, кто у вас сейчас распоряжается в машинном отделении, самоубийство при невозможности выполнить свой долг – это самый логичный выход, вернее сказать, единственный выход, позволяющий избежать позора который, для самурая, неизмеримо страшнее самой мучительной смерти. А если при этом еще удастся прихватить с собой пару врагов, то это вообще высшая доблесть. Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись. Ваш замечательный поэт Киплинг в этом был совершенно прав. Так что я бы на вашем месте приказал вашим итальянским матросам проводить моих людей к погребам боезапаса. Ждать, пока ваш командир соизволит проснуться и протрезветь, у нас времени нет. Необходимо выставить там вооруженные караулы, а сами мы можем просто не успеть найти их быстрее японцев. Почему вы распоряжаетесь на нашем корабле? Или мы ваши пленники? Чарльз, вы хотите пережить ваше увлекательное путешествие или предпочитаете взлететь на воздух вместе с этим кораблем? Такое завершение контракта вас лично устраивает? Поймите, я сейчас вам могу гарантировать только одно. В Японию этот корабль не придет. Никогда. Ну не судьба ему походить под японским флагом. Ему отсюда две дороги. Или на дно, или во Владивосток. И я сильно подозреваю, что в отличие от вас, японцы это уже поняли. Как вы думаете, какой именно маршрут для них предпочтительнее? Не совсем понятно, поверил ли боссет в опасность взрыва или просто решил, что перечить командиру вооруженных налетчиков себе дороже. Но он выделил троих итальянцев для сопровождения трех групп. Две мелкие, по четыре человека, должны были взять под охрану погреба боезапаса. Не то, чтобы сам Балк верил в возможность подрыва крейсера. Нет, мужества и решительности у японцев хватило бы. А вот времени... На поиск ключей от погребов и организацию взрыва – это вряд ли. Хотя для англичанина страшилка вышла классная. На сотрудничество пошел сразу. Еще пятеро, включая обоих раненых, остались с Ниродом в рубке, присматривать за ранеными японцами и управлением крейсером. На долю остальных, 16, выпало самое интересное – зачистка машинного отделения – и остальных потрохов крейсера.